Глава двадцать третья «Прошел месяц, а вы так ничего и не выполнили!» Гнев Генри сделал его храбрее, когда картель вновь собрался за длинным столом в библиотеке Маркуса Трента. «Ты слишком нетерпелив, Беннингтон!» — проворчал Трент. «Как ты думаешь, сколько еще удача может отворачиваться от бедиверов, прежде чем люди зададутся вопросом о причинах произошедшего?» «Чем дольше мы ждем, тем больше шансов, что Эдивер доберется до бухгалтерских книг и поймет, что с ними не все в порядке», — возразил Генри. «Нам стало известно, что он начал их просматривать. Спешки, с которой Дженнивра занялась комплектацией штата-прислуги, оказалось достаточно для внедрения своего человека в дом, который бы присматривал за всем, что там происходит. На прошлой неделе тот сообщал, что Эш занимается книгами». Кроме того, из Бэддивера были разосланы письма, среди адресатов которых Генри узнал покупателей, которым продал некоторые товары. Если он только просматривает чеки и счета Генри, беспокоится почти не о чем. Все, что ему может стать известно, так это твое плохое деловое чутье. Маркус отмахнулся от тревог Генри. Тот кивнул, размышляя, стоит или нет перебивать патрона. Да, он продавал товары специально, чтобы довершить разорение Бедивера. Цена его не заботила. Все его действия составляли часть общего плана полностью расстроить дела поместья, причем настолько, что любой собственник Бедивера будет счастлив представившейся возможности превратить парковые угодья поместья в угольные шахты. Однако в книгах можно разыскать и кое-что другое, особенно если Эш продолжит рыть землю. Нет, это нельзя пускать на самотек. Вы позволите мне упомянуть еще кое о чем? деликатно поинтересовался Генри. Существуют деньги, которые пропали в результате неудачных инвестиций. У Эша займет совсем немного времени пронюхать и это. Именно так была пущена на ветер большая часть капитала Бэддивера. Почти все распоряжения о подобных вложениях Генри подписывал именем Алекса. И самое знаменитое из этих сделок относилась к фарсистскому скандалу. Фарсистские инвестиции были реальными, большинство же других неудачных вложений не существовало в принципе. Деньги пошли к артелю Трента. Казна Бэдивера частично использовалась, чтобы финансировать угольные шахты. «Твоего имени нет ни на одной бумаге относительно этих сделок», – Бойко возразил Маркус. «Все они подписаны именем молодого графа». «Да, но сделал-то это я», — не согласился Генри. «А теперь, когда Алекс дома...» «Опасность того, что их поймают на махинациях, возросла», — хотел заметить он. Генри не удалось окончить фразу. Вмешался к Каннингем. «Теперь, когда граф дома, мы больше не можем его контролировать. Доктор Лоуренс не в состоянии успокоить его лекарствами, если дурачок будет вести себя слишком настойчиво». Каннингем смерил Генри осуждающим взглядом. Это нечестно. Совсем не его вина, что Эш решил вернуть брата домой. Он привел другой аргумент. Все мы вложили деньги в это предприятие. Чем дольше все тянется, тем позже мы получим прибыль. Еще месяц назад мы приняли решение перейти к активным действиям, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Несколько голов согласно кивнуло. Хорошо. «Вот что я предлагаю». Маркус Трент потер руки и изложил свой план. «Мы попытаемся подкупить Эша Бэдивера его же собственными деньгами». «Внизу два джентльмена желают видеть вас, сэр», — невозмутимо объявил Гарденер. Эш неохотно оторвался от шахматной партии с Алексом. «Им было назначено?» Он не припоминал ничего подобного в своем сегодняшнем расписании. «Они и сказали, что им угодно?» «Нет, сэр». они настоящие джентльмены, Гарденер, или ты просто хочешь казаться учтивым?» криво усмехнулся Эш. «Они бизнесмены, сэр». Без капли высокомерия пояснил Гарденер. Однако подтекст был очевиден. Они не были джентльменами и явились с визитом без рекомендательного письма и предварительной договоренности о встрече. Все это очень необычно и подозрительно. Я лучше спущусь вниз и повидаюсь с нашими гостями. Эш взял сюртук. Мы закончим, когда я вернусь. Ничего не передвигай, Алекс. Я прекрасно помню расположение фигур. Может быть, мне пойти с тобой? Алекс также встал, однако Эш его остановил. В этом нет необходимости. Алекс с улыбкой уселся обратно в кресло. Возможно, и так. Никто не захочет вести дела с сумасшедшим. Брат свел ситуацию к шутке, но его замечание больно задело Эша. «Все совсем не так. Я думал прежде всего о твоей безопасности. Мне не нравится сама идея находиться вместе с тобой в тесной комнате рядом с незнакомцами. Незнакомцами, которым не назначено». «А доктор еще называл параноиком меня», – пошутил Алекс. «Вполне возможно, Эш. Генри утихомирился и благополучно убрался на свою ферму». Прошел месяц, и с тех пор мы не слышали никаких дурных известий. Эш застегнул сюртук. «Я оставляю за собой право быть в этом отношении скептиком, брат. Гарденер, дай мне еще пять минут добраться до кабинета и проводи ко мне гостей». Гарденер оказался прав. Два посетителя не были джентльменами, хотя всеми силами стремились ими казаться. Несмотря на сшитые у хорошего портного костюмы, у них отсутствовали особая манера речи, выдающая благородное воспитание и некий аристократический флер. Судя по внешнему виду, можно было заключить, что посетители богаты, чем, правда, их рекомендации и ограничивались. «Мистер Бэддиер, благодарю вас, что согласились нас принять». Подобострастно начал более крупный темноволосый мужчина. «Меня зовут Маркус Трент». А это мой компаньон Артур Эллингсон. Эллингсон бросил жаждущий взгляд на графин с бренди стоявший на буфете. Но Эш сделал вид, что не понял намека. Он может предложить им присесть, даже пожертвовать несколько минут своего времени. Но это и все. Господа, сегодня у меня не так много свободного времени, так что буду очень признателен, если мы немедленно перейдем к делу заявил Эш вежливым, но предельно холодным тоном. «Возможно, вы будете спешить значительно меньше, после того, как услышите то, что мы скажем». Тот, который назвался Маркусом, издал неприятный смешок. Эш смерил его холодным взглядом. «Нам стало известно, так уж случилось, что на землях Бэдивера находится значительное месторождение каменного угля» которая, если вести разработку должным образом, наполнит карманы нескольких будущих поколений графов-бедиверов. Мы бы желали приобрести у вас права на месторождение за значительную плату в 20 тысяч фунтов и предложение 15% от прибыли, когда начнется добыча угля. Это очень щедрое предложение. О, уверен, все так бы и было, захотя превратить поместье в шахту. Ледяным тоном отозвался Эш. «Но, уверяю вас, это не входит в мои намерения, не говоря уже о том, что у меня нет ни малейшего представления, каким образом вы раздобыли подобные сведения». Эллингсон энергично подключился к разговору. «У меня есть карты, сэр. Вам не следует беспокоиться относительно достоверности информации». «Я беспокоюсь вовсе не о том», — Эш поднялся. «До свидания, джентльмены!» «Не спешите!» Тренд не смутился, их взгляды схлестнулись. «Вы еще пожалеете, что отклонили подобную, блестящую возможность!» «Это угроза, мистер Трент?» Эш безошибочно определил подлинное значение его слов. «Давайте договоримся, что вы свяжетесь со мной, если передумаете!» «Или ему придется передумать!» Эш слишком хорошо понимал джентльменов подобного сорта. Нет, он позвонил Гарденеру и выпроводил визитеров. Совершенно не хотелось, чтобы эти два так называемых джентльмена разгуливали по Бедиверу более необходимого для того, чтобы добраться до ворот усадьбы. «Гарденер, где сейчас миссис Бедивер? Уже вернулась?» Нива уехала в деревню, чтобы помочь одной из женщин с новорожденным. «Она еще не возвращалась, сэр!» «Когда она появится, пришли ее ко мне в кабинет», — кратко велел Эш. «Он сможет вздохнуть с облегчением только когда жена окажется дома, в безопасности». Разрозненные фрагменты мозаики, наконец, начали складываться в единую картину. «Конечно, это только предположение, но что, если Генри было известно о наличии месторождения каменного угля?» Это дает ему мотив оставить Бедивер вообще без достатка. Владелец разорившегося имения будет испытывать сильное искушение принять подобное предложение. И если бы Генри являлся опекуном, он бы так и поступил. 20 тысяч фунтов целое небольшое состояние, не говоря уже о 15% прибыли. Очень даже неплохое денежное содержание. И от кузена требовалось всего лишь отказаться от Бедивера. Кузен видел во всем лишь возможную выгоду – прибыль. Для Эша же первоочередным оставалось сохранить поместье. Даже если бы не деньги Дженнивры, Эша никогда бы не прельстила предложение бизнесменов. Стаффордшир переполнен промышленными предприятиями и шахтами, и Эш не понаслышке знаком с отвратительными последствиями подобной индустриализации. А ведь Стофаршир таит в себе дикое очарование, прелесть отдаленной английской глубинки. Еще не все графство охвачено сетью заводов и шахт. Эш предпочитал его первозданный ландшафт. Дверь в его кабинет отворилась, и влетела Дженнивра с растрепанными волосами, выбившимися из-под шляпки, щеки раскраснелись от езды верхом. — Ты будешь рад узнать, что с мамочкой и малышом все в порядке. Она внезапно остановилась, ее оживление улетучилось. «Что случилось, Эш?» «Существует картель, желающий заполучить права на добычу каменного угля в Бэддивере». Генри тихо присела на стул Женевра. «В этом есть смысл. Эш быстро обрисовал ей свою теорию. Конечно, я им отказал. Мне не нужны их деньги. Однако они, вероятно, не рассматривают ответ «нет» заметила Дженьера: «Нет, я думаю, нас попытаются убедить пересмотреть наши позиции». Эш слишком хорошо понимал, что этот визит — всего лишь предупреждение, последний шанс присоединиться к планам Генри или столкнуться с местью кузена.